Глава 49. Янтарина. Трап медленно опускался, и перед моими глазами открылся прекрасный вид. Невероятное лазурное небо, такое чистое, что казалось нереальным. Тёплое, яркое солнце в белоснежных кучерявых облаках, заснеженные горы вдали, прекрасные синие ели. Наш новый дом оказался прекрасным. Эта планета была очень похожа на Землю. На поле нас встречали несколько мужчин, и каждый из них приветливо улыбался. Данил взял меня за руку, легонько пожал её и, обернувшись к своим товарищам, как-то торжественно произнёс «Вот мы и дома, друзья». А затем первым быстро направился к выходу, ведя меня за собой. «Ну, наконец-то!» — к нам шагнул высокий, рыжеволосый, бородатый мужчина с широкой улыбкой на лице. «Мы вас уже заждались! Даже не верится, что всё получилось!» А затем они крепко обнялись. Данил похлопал друга ладонью по спине. «Крис, я тоже безумно рад нашей встрече!» А потом, отстранившись, представил меня. «Знакомься, моя жена Янтарина». Я автоматически протянула руку, совершенно растерявшись от того, как Данил меня назвал. «Крис?» Незнакомец легонько её пожал. «Очень приятно!» Кивнула я, а мужчина, окинув меня тёплым взглядом, подмигнул моему спутнику. «Она у тебя красавица!» Данил обнял меня за плечи и прижал к себе. «Я знаю». То тут, то там раздавались радостные голоса. Все были безумно счастливы наконец-то оказаться на твёрдой земле. Нас действительно здесь очень ждали. Крис и его друзья освободили от деревьев и растительности огромную площадь, таким образом сделав своеобразное лётное поле. Оборудовали лагерь с некоторым подобием душа и туалета. Но места здесь, конечно, были дикие. Ну что сказать, работы всем предстояло немало. И прежде всего Данил распределил обязанности. Мужчины поделились на три команды. Одна будет отвечать за вырубку деревьев, другая — за разгрузку стройматериалов, и третья — непосредственно работать на больших строительных машинах. Женщины разделились на две группы. Одна отвечала за приготовление пищи, а другая должна была присматривать за детьми. В качестве экономии было принято решение обесточить все корабли, кроме одного, на котором будет располагаться медицинское отделение и спальные каюты для всех. День пролетел в заботах и хлопотах. Я, Грег и Андрей занимались оборудованием нашей больницы. Для начала выделили несколько кают в каждой установили по две кушетки. Затем с помощью специального подъёмника подняли на ярус дорогостоящее диагностическое оборудование. И пока мужчины занимались подключением, я расставляла в холодильных камерах купленные лекарства. Грег предусмотрел всё и даже обустроил небольшую операционную для экстренных случаев. Когда мы всё закончили, уже смеркалось. Сил не оставалось ни на что. Я просто побрела в свою каюту, мечтая об одном — принять душ и растянуться на постели. И тут меня ждал первый сюрприз. Воды в кранах не было. Вздохнув, попрелась на поиски Данила, которого нашла не сразу. Он, раздевшись по пояс в компании других мужчин, валил огромное толстое дерево, ствол которого нельзя было обхватить даже втроём. «Зачем они это делают?» Поинтересовалась я у Карины, которая вместе с другими женщинами хлопотала у костра. «Нам нужны столы, а это дерево идеально подходит». «А ты не знаешь, почему на корабле нет воды?» «Пресную очищенную воду решено экономить. Отключили везде, кроме медицинского отсека», — пояснила женщина. «Если хочешь пить, вон стоит бочка». Она кивнула в сторону. «Туда недавно закинули очищающие таблетки. Думаю, неприятный запах выветрился. Мне бы в душ». Крис сказал, неподалёку находится чудесное озеро с водопадом, но его он нам покажет завтра, а так здесь есть оборудованный душ. И она показала на живую очередь какой-то деревянной кабинке за навешанной шторкой. На крыше стояла огромная бочка, которая наполнялась через шланг, а рядом бурлила вода в большом котле. Прежде чем войти в душ, каждый набирал себе ведро кипятка. Окинув взглядом, очередь потопала к кораблю. — Янтарина, ты куда? — окликнула меня Карина. — Сейчас кушать будем? «Спасибо, я не хочу». Мы только прилетели, а к трудностям я оказалась совершенно не готова, как и стоять часами в очереди, чтобы искупаться. Может, это было эгоистично, но я решила воспользоваться служебным положением и приняла душ в медицинском отсеке. Захотелось есть, но кухня тоже не работала, поэтому я просто потопала в каюту. Забравшись в кровать, тяжело вздохнула. Жизнь без привычных бытовых удобств я себе плохо представляла, и была просто не готова готовить на костре, жить без условий, мыться в озере. Дверь каюты открылась, я услышала усталый голос Данила. «Ты ужинала?» «Нет». Присела на постели и, вздохнув, призналась. «Я нарушила твой приказ и приняла душ в медицинском отсеке, потратив часть воды. Очередь была просто нереальной». Данил кивнул, поставил на стол поднос с едой. «Давай есть. Ты и так худенькая. А если будешь пропускать время приёма пищи, совсем исчезнешь». «Понимая, что на споры со мной у Данила нет сил, просто послушно села за стол. Поужинали мы молча. Еда была горячей, но какой-то безвкусной, хотя приятно пахло дымом костра. Когда тарелки опустили, я собрала пустую посуду на поднос. Утром унесём, а сейчас ложись. День был сложным», — сухо сообщил Данил. Послушно заняла место у стенки. Он, скинув одежду, лёг рядом со мной и приглушил свет. Некоторое время мы молча лежали в темноте, будто чужие друг другу, И я не выдержала первое. Пододвинувшись к любимому мужчине, положила голову ему на грудь и прошептала. «Прости. Тебе не за что просить прощения. Ты привыкла к другой жизни, и это я должен был позаботиться о тебе. Завтра что-нибудь придумаю. А теперь давай спать». «Ты злишься», — прошептала я. «Злюсь, но на себя. Мне нужно было подумать, что ты жила и воспитывалась в других условиях, а я не позаботился о тебе, родная. Мы справимся. Уверенно сказала я. Да, начать жить на новой планете будет непросто. Но мы были вместе, и, наверное, это в данный момент самое главное. Данил обнял меня, и я, устроившись поудобнее, стала засыпать. И мне очень хотелось верить, что предстоящие сложности не сломают наши отношения.